Глава третья. Единовластие. Олег. Не отец, но основатель. «Сквозь красивый туман народного сказания историческая действительность становится видна лишь со времени новгородского правителя или князя Олега», писал сто лет назад Сергей Платонов, выражая общее мнение российских историков. Однако не следует обольщаться. Как мы увидим, фигура вещего Олега и события его княжения окутаны легендами в еще большей степени, чем деяния Рюрика. Есть, впрочем, и принципиальная разница. Князь Олег, безусловно и несомненно, существовал. Мы даже приблизительно не знаем года его рождения. Неясная степень его родства с Рюриком. Один не вполне достоверный источник утверждает, что Олег был братом Рюриковой жены. Не очень понятно и происхождение прозвища Вещи. Возможно, Олег заслужил его благодаря главному своему таланту – остроте ума. Главными своими победами он обязан не полководческим талантам, а изобретательности. Не исключено также, что это просто перевод на славянский язык варяжского имени Хельги – «святой». Из летописи следует, что Рюрик оставил своим законным наследникам хотя сомнительно, что в те времена существовало подобное понятие, трехлетнего Игоря. Олег не был сыном Рюрика и к династии Рюриковичей не принадлежит. Дальнейшее развитие событий, однако, доказывает, что Олег вовсе не считал себя всего лишь опекуном или регентом при на период его малолетства. Чувствуя Олег себя узурпатором, он наверняка избавился бы от опасного конкурента, но ни о каких трениях между старым князем и Игорем Рюриковичем Хроника не сообщает. Отправляясь в походы, Олег спокойно оставлял повзрослевшего Игоря управлять Киевом, очевидно, не опасаясь переворота. В те времена и в той среде главенство определялось не родословием, а лидерскими качествами. Карамзин наверняка прав, когда предполагает, «Приученные из детства к повиновению...» Игорь не дерзал требовать своего наследия от правителя властолюбивого, окруженного блеском побед, славою завоеваний и храбрыми товарищами. Если сравнить величественные достижения основателя с весьма скромными итогами следующего княжения, можно предположить, что Олег был во всех отношениях мощнее и масштабнее Игоря, которому не приходило в голову заявлять о своих правах, если они у него и были. Олег был прежде всего дальновидным стратегом, заложившим прочную основу для нового государства. Все его поступки выглядят логичными. Они были направлены на создание военно-экономической модели, которая окажется эффективной и жизнеспособной. Потратив некоторое время, если верить летописи, три года на упрочение своей власти в Новгороде, Олег приступил к осуществлению амбициозной задачи. Взять под контроль весь Великий речной путь из Балтики в Византию. Объединение Руси Новгородский правитель двинулся на юг, как это сделали примерно четвертью века ранее Оскольд и Дир, но этот поход был организован с гораздо большим размахом. В экспедиции участвовала не только варяжская дружина, но славянские и финские отряды. Действовал Олег с присущей ему обстоятельностью, он не торопился. Сначала занял Смоленск, главенствовавший над Днепровскими Волоками, и посадил там своего наместника. Потом спустился по Днепру и оккупировал центральный город северян Любич, где тоже сменил местную областную верхушку на своих людей. Поскольку летопись не упоминает о каких-либо сражениях, резонно предположить, что два эти завоевания дались новгородцам бескровно. Лишь после этого Олег взялся за более трудную задачу – покорение Киева, который был ключевым пунктом всего торгового пути из Варяг в Греки. Это был не Смоленский, не Любич. Здесь прочно утвердились Оскольд и Дир со своей испытанной в боях варяжской дружиной. Битва или осада могли бы дорого обойтись Олегу, но хитрый князь и тут умудрился обойтись без потерь. Повесть временных лет рассказывает, И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжет тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что «де мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря, придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из злодей, и сказал Олег Аскольду и Диру «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря. А это сын Рюрика. Без дальнейших объяснений Олеговы воины накинулись на киевских князей и «убиша Аскольда и Дира и несоша на гору и погребоша на горе». В Никоновской летописи сообщаются еще некоторые подробности этого ловкого предприятия. Олег где попросил местных правителей посетить его на ладье, потому что он тяжко болен. Однако имеет важные новости и, кроме того, привез ценные дары – бисер и украшения. Вероятно, это было сделано для того, чтобы на берег явились оба князя, не желая остаться без подношений. Коварство Олега российские историки оценивают по-разному. Романтический Карамзин сокрушается, но оправдывает князя нежеланием затевать большое сражение с братьями-викингами. Неприятная мысль сражаться с единоземцами равно искусными в деле воинском принудила его употребить хитрость. А вот военный историк генерал Нечволодов ничего неприятного в операции по захвату Киева не усматривает и пишет про хитроумного Олега. Самое его совершение должно и в наши времена, несмотря на то, что с тех пор прошло уже более тысячи лет, служить примером, достойным подражания. Конечно, невозможно поверить, будто Олег узнал о киевском княжении Аскольда и Дира, только подплыв к городу. Нет никаких сомнений, что Киев был изначальной и главной целью всего Большого похода. Здесь, достигнув цели, Олег и остановился, завершив объединение Руси. Вернее, пока лишь взяв под контроль Становой хребет новой страны Балтийско-Черноморскую водную трассу Произошло это, очевидно, не в 882 году Как утверждает повесть временных лет А несколько ранее Карамзин аппетитно описывает преимущества новой столицы Веселое местоположение, судоходный Днепр Удобность иметь сообщение, торговлю или войну С разными богатыми странами С греческим Херсоном, с Казарскою Тавридою, с Болгарией, с Константинополем пленили Олега. И объявил Олег, Все будет мать городам русским». Очевидно, эта христоматейная фраза была произнесена на каком-то скандинавском диалекте, где слово «город» относится к женскому роду. На славянский лад было бы естественнее наречь Киев «отцом русских городов». СОБИРАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ПОДГОТОВКА Однако вовсе не захват Киева был окончательной целью основателя-объединителя. Речной путь не имел никакого смысла, пока не восстановятся торговые связи с центром тогдашней цивилизации Константинополем-Царьградом, то есть царем среди городов. Эту торговлю требовалось сделать не только постоянной, но и более выгодной. На подготовку к финальному этапу монументальной задачи, от которой зависело благополучие новорожденного государства, Олег потратил почти все время своего правления. Каждое начинание великого князя, просто князьями вскоре стали именоваться областные наместники, было подчинено этой магистральной цели. Первым делом понадобилось обеспечить безопасность изначального пункта экспансии и одновременно крайней точки речного пути – Новгорода. Мы знаем, что Олег оставил в прежнем своем владении дружину, на содержание которой новгородцы должны были ежегодно выплачивать 300 гривен, около 60 килограммов серебра. Как я уже писал, исходя из примерных расценок выплаты варяжского жалования, дошедших до нас благодаря одной из скандинавских САК, на эту сумму, вероятно, можно было содержать сотни-три воинов. Небольшой размер гарнизона – Должно быть, объяснялся тем, что новгородцы и не думали бунтовать против Олега, сами кровно заинтересованные в единстве транзитного пути. Труднее пришлось с ближайшими соседями полян. По выражению Карамзина, там среди лесов мрачных древляне свирепые наслаждались вольностью, и у этих лесных жителей, не участвовавших в речной торговле, не было никаких резонов подчиняться Киеву. Однако жили они совсем рядом и, должно быть, сильно докучали полянам своей мрачностью и свирепостью. Требовалось привести неспокойное племя к повиновению, которое в те времена символизировало выплату любой, хотя бы даже символической дань. Свое обустройство на новом месте Олег начал с карательной экспедицией, как следует примучив древлян и обложив не пустяковым, а вполне существенным побором покуниться с дыма. Кунимех был одной из самых дорогих статей экспорта. Пока в Киеве правил грозный Олег, древляне вели себя тихо, но с притеснением не смирились. Приемники основателя еще хлебнут с этим лесным княжеством лихо. С речными племенами, северянами и родимичами, обошлось без войны, поскольку они были совсем не против оказаться под рукой Киева. Северян Олег обложил данью легкой, Осторожные Радимичи договорились, что будут платить и Хазарам, и Киеву по две шляги от Рала, то есть по две серебряные монеты от каждой сахи, из чего можно заключить, что в ту пору это племя жило не столько охотой, сколько земледелием, причем продавало урожай за день. По летописи Олег покорил древлян в 883 году, северян в 884 году, Радимичий в 885 году. Историк Ключевский считает эту хронологию подозрительно аккуратной, но очень возможно, что князь действительно совершал по одному походу в год. Впоследствии эти ежесезонные поездки по окрестным областям за Данью примут форму полюдия, о котором речь впереди. Другие славянские племена еще долго противились главенству Киева. Например, Вятичи окончательно сдались лишь сто лет спустя. Правда, Олег вряд ли считал завоевание этой северной территории важной задачей. Внимание князя было сосредоточено на юго-западе. Там возникла серьезная проблема, требовавшая решения. Повесть временных лет сообщает. В год 6406-898 шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами, то есть шатрами. Угры или мадьяры, предки современных венгров, под натиском более сильных печенегов, временно оккупировали все нижнее Приднепровье и, как мы видим, подошли к самому Киеву. Не очень понятно, как именно избавился Олег от мадьярской угрозы. Если верить венгерской летописи, угрский вождь Альмош осадил Киев и ушел, лишь получив богатый выкуп в тысячу коней и десять тысяч серебряных монет. В наших источниках об этом ничего не сообщается. Историк вернадский считает, что угры были разбиты, потому и убрались дальше на Запад. Карамзин пишет осторожнее. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силою, неизвестно. Так или иначе, угрский эпизод растянулся на несколько лет и имел важное для Киева продолжение. Когда Орда шла из юго-западной Руси в Панонию, где вскоре возникнет венгерское государство, По пути она ослабила славянские племена хорватов, тиверцев и дулебов. Этим не замедлил воспользоваться Олег. Нагрянув вслед за мадьярами, он присоединил эти сообщества к своей державе. В целом обстоятельному Олегу понадобилось около четверти века на то, чтобы приготовиться к своему главному деянию, от успеха или неуспеха которого зависела судьба молодого государства. Красивая сказка Согласно летописи, Олег затеял большой поход на Константинополь только в 907 году. Как мы помним, предыдущая попытка Киева принудить Византию к равноправным отношениям, предпринятая Аскольдом и Диром полувеком ранее, закончилась безуспешно. Хоть Русь и сумела впервые обратить на себя внимание империи, но никаких существенных результатов та война не принесла. Посольство, вроде бы отправленное в Царьград два года спустя, не завершилось заключением торгового соглашения. Если Оскольд с Диром сделали основную ставку на внезапность атаки, то Олег по своему обыкновению не торопился, зато собрал войска по меньшей мере в десятеро сильнейшее, так во всяком случае утверждает повесть временных лет. В русской хронике содержится живописный рассказ о Царьградском походе, изобилующий красочными подробностями. В Босфор вошли две кораблей, а в корабли по 40 муж. Да еще берегом шло конное войско, тоже многочисленное, иначе оно не смогло бы проделать долгий путь через земли, занятые не подвластными Олегу народами. Базилевс не осмелился вступить в сражение с русскими ни на море, ни на суше, а запер вход в залив Золотой Рог цепями и засел в городе. Очевидно, варяги и славяне по-прежнему не умели штурмовать большие крепости. Пограбив окрестности столицы, Олег устроил невиданное действо. Приказал вытащить ладьи на берег, поставить их на колеса и, дождавшись сильного ветра, поднял паруса. Чудо-корабли покатились вдоль запертого золотого рога. Устрашенные этим винсерфингом греки запросили мира. Они прислали Олегу вина и угощение, но князь, будучи вещим, ничего пить и есть не стал, догадавшись, что яства отравлены. От такой прозорливости византийцы окончательно перетрусили. «И по чаше Греции мира просите, дабы не воевал грецкой земли!» Они дали огромный выкуп и согласились заключить торговый договор. В знак победы Олег прибил свой щит над воротами Цереграда. Добыча была столь богатой, что из тканей, большой по тем временам ценности, победители сшили паруса для своих судов, славяне из полотна, а Русь – варяжская дружина, даже из шелка. Летописное описание славного похода по традиции перешло из дореволюционных гимназических учебников в советские, а оттуда и в некоторые современные. Однако все это, вероятно, не более чем красивая сказка. Не могло быть у Олега таких размеров войска. Не могли корабли катиться по суше. Маловероятно и триумфальное приколачивание щита, который сразу после ухода русов был бы снят и выкинут. Скажем больше, кажется, никакого нападения на Константинополь вообще не было. Византийские хроники не умолчали бы о таком грозном событии, ведь предыдущие, 860 год, и следующие, 941 год, появление северных варваров у ворот столицы подробно описаны. Наша летопись пересказывает условия мирного договора 907 года, якобы заключенного прямо во время похода однако никаких упоминаний о переговорах в византийских источниках не обнаружено. Существует версия, что летописец использовал здесь содержание договоров более позднего времени, чтобы поубедительнее обосновать результативность легендарной победы Олега над византийцами. И все же, пускай повесть временных лет выдает за факт предания и никакой осады Царьграда не было, по ходам на греков Олег наверняка ходил и это предприятие оказалось весьма удачным. Возможно, князь ограничился мощной демонстрацией, выведя к Черному морю армию и флот, после чего Византия, не дожидаясь нападения на столицу, поспешила вступить в переговоры. Это было бы похоже и на Олега, который, как мы знаем, предпочитал обходиться без лишних потерь, и для Константинополя. Греки всегда, когда, возможно, не воевали с врагами, а откупались от них. Косвенное подтверждение этой версии есть в описании похода 941 года, где император говорит Игорю Рюриковичу «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани». То есть можно заключить, что Олег взял дань и не пошел. Однако русским была нужна не дань, а торговое соглашение. И лучшим доказательством успеха похода или просто военного давления на Византию является то, что первый русско-греческий договор был вскоре заключен, причем на очень выгодных для Киева условиях.